Глава 7 Уговаривать отпустить травинку не пришлось. После всего произошедшего казалось само собой разумеющимся, что девушка возвращается в команду. С нами также очень просились Янь и Ханна. Однако Вероника резко отказала. Во-первых, винтокрыл не резиновый. А во-вторых, никто не мог предсказать, чем закончится это путешествие. Сборы были недолгими. Приятной неожиданностью оказалось, что Ленда оставил травинки, подаренные мной мангус. Отличная бета-экипировка для опасных рейдов обеспечивала высокую степень защиты. Теперь за девушку можно было переживать гораздо меньше. Гордый принц, видимо, не хотел оставаться в долгу и сдал земное снаряжение перед походом к своему народу. Косвенно это свидетельствовало, что он не собирался возвращаться во Фригольд, и я ощущал легкую грусть потому что копье динамита потеряло ценную боевую единицу. А я верного товарища. В земной колонии абориген единства стал единственным, кого я безо всяких сомнений мог назвать другом. И пусть сентенции того, кто сражается, уже стали притчевые языцах, Лэнда был умен, смел и светел, а на его крепкое плечо всегда можно было опереться. Оставалось надеяться, что мы еще увидимся. Вероника, как я понял, рассчитывала встретиться с его отцом Риксом Народотрав у пылающего рога. Она не распространялась о своих планах, но все понимали, что на большом Тинге нам понадобятся союзники. И лучше будет заранее обговорить с ними все детали. Нам предстояло пересечь бескрайнее море трав, следуя на условный северо-запад от фермы Эрика. Этими территориями владел племенной союз народа трав, обозначаемый на глобише странным термином Л чья столица располагалась у пылающего рога. «Одного из трех малых древ нашего круга. Мне не терпелось взглянуть на молодой поток и к древу. Нужно же иметь представление, во что может прорасти золотое семечко из моего хранилища». «Малые древа — это световая ограда круга, башни его незримых стен. Они растут быстрее великого, делая круг неприступной крепостью». Говорил мне голос. «Их следует сажать на границы света и тени чтобы увеличивать озаряемое иг светом пространство, отвоевывая единство у тьмы. Но черви не дремлют. Они стремятся убить молодое древо, пока его свет слаб. Поэтому защитите и вырастить его. Золотой подвиг, Хейр. Если перевести его слова на человеческий, то выходило, что малые древа образовывали некий дополнительный защитный периметр против червей. Логично. Ведь вырубить рощу иг древ намного труднее, чем свалить одиночного исполина. Задача для врагов кратно усложнялась, а круг жизни рос гораздо быстрее, постепенно превращаясь в огромную территорию, состоящую из множества пересекающихся и взаимно поддерживающих ореолов их древа. Видимо, по задумке создателей, круги должны были рано или поздно сомкнуться, залив светом всю территорию Дайсон-сферы. И таким образом последствия раскола будут исчерпаны, а для червей не останется места. Великий по размаху замысел, но сейчас мы находились, быть может, только в середине процесса, до полного осуществления тысячи и тысячи циклов. Если взглянуть на карту нашего круга, становилось ясно, что необходимо посадить и вырастить еще как минимум три малых древа, просто чтобы залатать географические бреши и полностью прикрыть центр со всех сторон. Вообще, навигационные карты, по которым Фьюри прокладывала маршрут, давали понять, что даже о домашнем круге нам известно немногое. 28, теперь уже 29 циклов. Очень маленький срок для разведки такого обширного пространства. Больше половины световой окружности тонуло в тумане неизвестности. Земные экспедиции так и побывали в глубине древнего леса, лишь в общих чертах знали о течении рек, подобно кровеносной системе пронизывающий круг, не смогли проникнуть в земли, где обитали кланы народа камней и враждебные полудикие люди пещер. Точные карты северного побережья и островов людей моря тоже оставались загадкой. По сути, хорошо изучен был лишь горный массив, где находился Фригольд, пятно вокруг него и основные области моря трав. Опять же, исключая территории, занятые враждебными племенами или опасной мегафауной. Я прекрасно понимал, почему. В условиях дефицита техники и напряженной борьбы за выживание землянам не хватало ресурсов на исследования. Все сведения и так были добыты разведчиками на своих двоих, потом и кровью, и наверняка ценой немалых жертв. Многие фрагменты, вероятно, были предметом обмена информацией из атласов восходящих, но полной карты круга, к сожалению, добыть не удалось. Тем ценнее оказался Грифон, ведь с помощью воздушной разведки мы могли даже в этом путешествии здорово пополнить земные базы. Оставив внизу ферму с ее обитателями, многие из которых вышли проводить нас, Мы взлетели, быстро набрали высоту и крейсерскую скорость. Одиссей уверенно разрезал воздух. Я с удивлением наблюдал, что некоторые параметры даже превышали заводские. Звездная кровь словно вдохнула в винтокрыл дополнительный запас сил. Удовольствие от управления верткой, маневренной, удивительно послушной машиной было столь велико, что я долго не отдавал его автопилоту. Играл как ребенок, вновь вдорвавшийся до любимого занятия, нагружая аппарат во всевозможных режимах. Места, над которыми мы шли, были знакомыми. Колыхающаяся гладь моря трав, изредка пронизанная узкими лентами речных проток. Вдалеке, на бесконечном горизонте единства, мерцала яркая золотистая звездочка. Пылающий рог. По нашим расчетам, он должен был показаться через шесть 7 часов. Особо медлить не стоило. Начинался уже пятый день из дюжины отпущенных на Тинг. Совсем скоро все соберутся у великого древа. Фьюри заняла уже мент рядом со мной а остальной экипаж примолк в десантном отсеке. Кто-то клевал носом, кто-то просто отдыхал, разложив сиденья-трансформеры. Обычно ребята трепались и балагурили, не особо стесняясь в выражениях. Но присутствие мисс Максвел подрезало языки. Вероника, как ни крути, имела харизму, дай боже, а золотая руна и события на ферме здорово подняли ее авторитет. Даже неисправимые скептики вроде динамиток, кажется, начали верить, что мы сможем переломить ход событий. Четверо восходящих, одна из которых — полноценное серебро, да еще непонятный дикий Джокер Сигурд — это уже команда, способная бросить вызов мраку и говорящей. «Сигурд, как поступим с рунами?» Тем временем мысленно связалась со мной Вероника. «Этот твоя добыча, и справедливо будет, если ты распорядишься ею». Про звездную кровь хитрая леса промолчала. Вероятно, потому что не могла формировать звезды, отделяя капли от своего запаса вот решение с рунами сбрасывало на меня. Я задумался. Потребовать все себе значит проявить полный эгоизм. Возможно, с точки зрения восхождения это и правильно, в конце концов никто не помогал мне убивать чудовище. Но со стороны землянина, который в ближайшее время не сможет даже применить эти руны, абсолютно нерационально. К тому же все видели, что их забрала Вероника. Даже после получения гвоздя сложно будет объяснить, Почему она отдает серебро новичку? Пять серебряных рун. Очень вкусная добыча. Серебро — редкая удача для Фригольдера. Два развития, одно повышение и заклинание с умением. Две последних руны были особенно интересны, ибо представляли собой убийственные штуки. Руна огненного болида. Руна заклинания. Качество серебро. Активация — 24 капли звездной крови. Создает огненный болид попадающий в указанные места и вызывающий мощный взрыв при контакте с целью. Внимание! Применение на короткой дистанции без защиты собственного тела может привести к тяжелым ранениям и смерти. Время действия 6-12 секунд. Время перезарядки 5 минут. Видимо, аналог огненного дыхания старого огнезуба. Сокрушающее оружие. Вот только перезарядка удручала. Да и обращаться с такой убойной руной стоит с огромной осторожностью. Пламя не разбирает друзей и врагов. Выпущенный в упор болит сожжет самого восходящего. Но как дальнобойная пушка, особенно если сократить таймеры перезарядки, и увеличить время действия, а значит увеличить дальность применения, просто великолепно. Один человек легко сможет заменить пусковую установку с пакетом термобарических ведьм. Вторая руна тоже была под стать огненному магу. Руна раскаленной ауры. Руна умения. Качество серебро. Активация — 12 капель звездной крови. Создает мощную пламенную ауру, исходящую от вашего тела. Внимание! Воздействие ауры на посторонние объекты может повредить или разрушить их. Время действия — 30 секунд. Время перезарядки — 10 минут. А вот эта руна очень напоминала мои пылающие руки. Только ранг, а значит, эффективность выше, и, видимо, действует на всю область вокруг восходящего. Не совсем атакующая, скорее защитная способность. Никто не сможет приблизиться к восходящему, окруженному раскаленной аурой. Интересно, насколько велик Ореол и какова ее температура. Описание, как всегда, не отличалось точностью. Меня глодали большие сомнения, потому что руна была не заклинанием, а умением, а значит, ее эффективность напрямую зависела от атрибутов восходящего. Поразмыслив, я принял решение. Возможно, неверное в парадигме восхождения, но полностью мое собственное. «Я возьму только одно развитие и повышение. Остальные руны, мэм, распределите среди нашей команды по своему усмотрению». «Хорошо. Благодарю, Сигурд», — ответила Вероника, и я ощутил ее облегчение. «Неужели опасалась, что я заберу все себе?» «Значит, решение было верным. Рикс должна понимать, что рядом с ней землянин Сигурд Морозов, который руководствуется интересами команды. Они непонятны, вселенец Келл. Гребущий все во имя личной силы. Тем не менее, совсем ущемлять себя не стоило, поэтому я спросил: Сколько звездной крови упало с него, мэм? Двести тридцать капель, после небольшой паузы ответила Вероника. Но я не смогу передать их тебе. И не нужно. Хотя я немало потратил на ремонт винтокрыла, меня вполне устроит эквивалент, сказал я. Скажем, 10 звездных монет, мэм. Как я понимаю, с ними нет проблемы. Вероника хранила в своей скрижали всю казну Фригольда, накопленную за целый цикл. Да еще, наверняка, неплохо поднялась тел павших соратников. Я предполагал, что у нее имеется несколько сотен монет. Зря, что ли, земные копья ежедневно выходили на задание наблюдателя. Монеты пойдут на выкуп стигматов Сигурт. Мы потеряли много восходящих. Нужно восполнять потери. Вероника Максвелл начала испытывать раздражение, в том числе и на твой гвоздь. «Между прочим, он как раз стоит 10 монет в Храме Вечности». «Мне не потребуется, мэм», — ответил я спокойно. «У меня есть гвоздь на обмен. А на монеты, которые вы должны, я прошу купить и передать травинке бронзовую руну развития. И еще, мое серебряное исцеление тоже отдайте ей». «Это совсем другое дело», — мысленно проворчала Вероника. «У меня есть бронза. И, честно говоря, я так и собиралась. Ну ладно, вопрос закрыт». Через несколько минут из десантного отделения донесся энергичный голос. Так, всем восходящим внимание. Мисс Кассиди, просыпайтесь. Фьюри, ты можешь тоже подойти сюда? Вероника начала раздавать руны. Одно серебряное развитие она оставила себе. Серебром не размениваются, однако восходящие не остались в обиде. Наш Рикс явно решил распотрошить кубышку, потому что в дело пошли не только указанные мной руны, но и многие другие. «Динамит» получил парочку рун усиления, бронзовое повышение, шесть бронзовых рун развития с пожеланием поднять стихийность до максимума и серебряную руну раскаленной ауры. «Она будет хорошо сочетаться с вашими усиленными рунами», — сказала Рикс. «Надеюсь, не нужно объяснять, как? Я не Майкл. Сами разберетесь, Дмитрий. Не маленький». «Конечно». «Динамит» был явно озадачен, но и обрадован. «Останавливаю живым побегом, громовым раскатом или криком». Врываюсь рывком и врубаю на ходу раскаленную ауру. Если там толпа, то... Эх! Надо бы проверить связочку, мэм. Проверим, если получится. Теперь вы, Фьюри. Фьюри получила серебряную руну огненного болида, а также бронзовую руну предмет, в которой я с удивлением опознал звезду Искателя. Мой штурман и бортовой стрелок становилась живой пушкой. Руну болида при необходимости ведь можно запустить с борта Грифона что предоставляло нам дополнительные преимущества. А травинка? Девушка получила даже больше, чем я просил. Несколько деревянных, а также две бронзовые руны развития, которые сразу подняли ее на уровень слабой, но полноценной бронзы. Вишенкой на торте стало серебряное исцеление, мой тайный подарок, который делал восходящую настоящей целительницей. Жалко ли было расставаться с серебряной руной, не единожды спасшей мне жизни? Для Травинки ничего не жалко. К тому же я руководствовался простой логикой. Помощь Целителя может потребоваться внезапно, а сам я открыто применять эту руну не могу. По крайней мере, до Тинга. Вероника загружена другим, пусть и делает свою работу. А вот Травинка — идеальный вариант. С ее специализацией медкома и этой руной моя возлюбленная станет крайне ценным членом команды. Что же до моей безопасности? В имелся запасной вариант. Тот самый кристалл странника. Бронзовый предмет, автоматически вылечивающий владельца при активации. Да, бронза. Да, всего 10 зарядов. Но я недаром забрал у Вероники руну повышения. Посмотрим, во что превратится кристалл на серебряном ранге. Итак, каждый восходящий получил от Вероники бронзу и серебро. И восторгом не было предела. Динамит, конечно, стал намного сильнее. Полноценная, крепкая бронза, неуклонно идущая к серебру. Гораздо более опасной восходящий, чем в начале нашего знакомства. Фьюри получила пару козырей, которые могут стать сюрпризами для врага. Да и сама она ходячая неожиданность, еще не раскрытая до конца. А травинка превратилась в слабую, но бронзу. Спросив разрешения, она прибежала ко мне, бурно радуясь своему росту. А я невооруженным взглядом заметил, как слегка изменилась фигура моей возлюбленной. Из тонкой и хрупкой девушки она превратилась в гибкую, грациозную молодую женщину, полную жизни и энергии. Звездная кровь меняет людей почти мгновенно. И изменения идут им, делают красивыми и сильными. Лекала телесного восхождения заложили гении, учтя множество, казалось бы, несовместимых факторов. Инь, играя с завистью, следили за этим процессом, но Вероника обещала им стигмат. Так что оставалось только ждать а грохот лениво комментировал в своем духе. «Я не чувствовал себя обделенным, несмотря на потерю нескольких рун. В конце концов, наблюдатель засчитал мне серебряное задание за уничтожение старого огнезуба, выдав в награду 10 звездных монет и начислив столько же славы. Сейчас она составляла 90 из 500 хейр. Еще три единички прибавилось после создания предмета и рассказа Вероники. Вероятно, мой авторитет в команде немного поднялся». Кроме того, оставалось выбрать серебряную руну в наградной лотерее наблюдателя. Однако, по понятным причинам, я не мог этого сделать за штурвалом винтокрыла, да и не стремился особо, потому что опрометчиво обещал отдать выбор белому дьяволу. Как объяснил мне белый дьявол, любой предмет, в том числе наш винтокрыл, можно превратить в руну. Крайне удобно. Став легальным восходящим, я не отказался бы носить грифон в скрижале, Тем более время использования рун предметов не имело ограничений. Однако существовал ряд нюансов, связанных с размерами и сложностью такого артефакта. Чтобы поместить в руну не один, а несколько предметов или существ, требовалось использовать равное количество символов. Например, Озимандия, чтобы запихнуть призрачных дев в руну, потратила одну нулевую руну, два символа существ и нестандартный конструкцион — А в нашем случае даже Белый Дьявол затруднялся сказать, сколько потребуется символов предметов. Но попробовать определенно стоило. Потому что это открывало пространство для модификации винтокрыла с помощью рун усиления, рун стихии или рун повышения. Какие рунные свойства получит Грифон при усилении? А что будет, если его серебряную руну сделать золотой? Ответов не было. А между тем имелось огромное поле для развития земной техники с помощью технологий КЭЛ. Почему земные восходящие пренебрегают этим? Я твердо решил выяснить этот вопрос, когда смогу разговаривать на такие деликатные темы открыто. Тем временем мы приближались. Золотая звездочка на горизонте выросла, набухла, превратилась в яркий купол, внутри которого начал угадываться силуэт. С каждой секунды он становился все более отчетливым, пока в полусфере, будто в плаще золотого света, перед нами не предстал пылающий рог. Я бы назвал малое древо огромным, хотя при его виде сами собой приходили в голову грандиозные мегабашни Нео Мумбаи. Молодой Игг явно мог посоперничать с высочайшими строениями Старой Земли, вершины почти задевая облака, и в отличие от массивного прародителя, сохранил некую стройность, хотя его ствол явно чуть изгибался, а вот ветви были удивительно непропорционально короткими. Будто крону ощипали и она еще не успела толком отрасти. Запоминающаяся форма. Со стороны малые древа действительно напоминала чуть изогнутый рог с массивным основанием и тонкой вершиной, наклоненной в сторону. Но главным было не это, а ощущение, которое накатило, как только мы пересекли некую черту. Наверное, это была граница светового круга, при свете дня неразличимое в сиянии старшего брата. Не знаю, что ощутили обычные люди однако мне, восходящему с развитыми атрибутами ментальности и соответствующими навыками, в голову ударили волны мощного умиротворяющего спокойствия. От игдрева, древа как будто исходила неслышная ментальная мелодия, шелест слов, который казался очень знакомым, но малоразличимым. И, ложась в унисон с сознанием, она одновременно успокаивала и вдохновляла. Совершенно новое и очень приятное ощущение. Зона, в которую мы входили, как будто дышала надежностью колыбели и теплом домашнего очага. «Древо берет под свои ветви, так говорили когда-то те, кто служил Творящий, — тихо прошептал Белый Дьявол. — Под ними нет места злу и темным опасностям. Так кто творит, любила разумных хейр. Но этот идг едва не свалили черви. Мы входили в обитаемые земли. С высоты я видел подобие дорог в травяной равнине» тучи пыли, поднятые движущимися отрядами, и белые точки, образующие правильные круги и полукольца. При приближении это оказались крыши шатров, временных стоянок людей-трав, раскиданных тут и там на зеленой равнине. Больше всего опасался, что местные восходящие примут винтокрыл за врага, летающую осыпь червей или какого-нибудь диковинного небесного зверя, и встретят нарушителя границ с боевыми рунами, Однако Вероника сказала, что нужно держать курс на пылающий рог и ничего не опасаться. Вскоре мы увидели основание Игга, похожее на пирамидальный холм, от подножия которого, подобно широким ступеням, плавно спускались зеленые террасы. А на них раскинулось то самое главное стойбище — центр притяжения всех племен народа трав. Я привык думать о соплеменниках Лэндо как о кочевниках моря трав, но то, что увидел полностью опровергала создавшийся образ. Первое, что меня поразило, в прекрасно просматриваемом сверху плане поселения не было ни одной прямой линии или угла. Несколько плавных овалов, перетекающих друг в друга на склоне террас, стены, башни и куполообразные строения, обвитые золотым и зеленым. По узким змеям сплетающихся улиц тянулись мелкие, похожие на насекомых с высоты, потоки людей и животных, а склоны усеивали сотни, Если не тысячи разноцветных шатров. Золотые огоньки играли и переливались на крышах зданий яркими блестками, а в воздухе под ветвями игга танцевали мириады больших и малых полярей. Очень необычно и красиво. А ведь это всего лишь малое древо. Мы снизились еще больше, и Вероника встала у меня за спиной, указывая в сторону огромного куполообразного здания, занимающего одну из верхних террас. При увеличении стало видно, что на его шпилях трепещет несколько длинных хвостатых знамен с разными символами. Стрела, что-то вроде цветка, скачущий Тауро, переплетенные ветви, солнце. Знак лучистого солнца в мире, где его давно нет. «Дети еще помнят свою сигну!» С удовлетворением прошептал вселенец, Вероника произнесла. «Мы успели. Малый Тинг не закончен. Рикса народа Траф еще здесь». А значит, и Эрик тоже. Сигурд, садитесь у этого здания со знаменами. И можете не стесняться. Это наши друзья.